Глава 30. Перед тем, как выехать, звал кавалер к себе лекарей. Два ученых мужа, каждый при ученике, стоили ему по 22 монеты в месяц каждый. Волков едва не поперхнулся, когда их цену услышал, но я уверял, что полковых лекарей дешевле найти невозможно, и пришлось ему поверить. Вот теперь полковник хотел поглядеть на тех, чей заработок равен заработку ротмистра, и пригласил лекарей к себе. И те явились. Были они горды званием своим и совсем не думали, что какой-то солдафон станет их проверять. А солдафон возьми их и попроси. А покажите мне свой инструмент, господа врачи. И, несмотря на удивление, отправился в их палатку, стал в их ящиках копаться. А при нем его молодой монах умный, для которого секретов в ремесле нет. Да и сам полковник знал. Опять на удивление ученых господ, какие щипцы для чего и какая игла что зашивает? Полковник спрашивал у монаха. А эти щипцы кости сломанные править? Именно, отвечал брат Ипполит. А эти доставать из раны пули или наконечники? Именно господин. А это пила. «Отекать невосполнимые члены, господин», — говорил монах. Лекари молча глядели на то, как полковник копается в их ящиках. Такое на их памяти было впервые. Поглядев на ящики, Волков остался недоволен. Инструмент не был так чист, как у брата Иполита. У того все всегда содержалось в идеальной чистоте. И спросил... «А чем, к примеру, господа, вы будете раны лечить глубокие от пули или болтов арбалетных?» «Медицинская наука пока иного средства не знает, как заливание горячего масла внутрь через специальную воронку и зашивание раны льняной нитью, вымоченной в соли», — «важно», — отвечал старший по возрасту лекарь. Волков взглянул на брата Иполита. «Прав лекарь». «Достаточно будет масла теплого, хотя все до сих пор льют в раны горячее», — тихо отвечал монах. Оба врача переглянулись. На лицах их едва не усмешки читались, ведь любой из них монаху в отцы годился, а он их знания под сомнение ставил. Но волковы их усмешки не волновали. «Господа лекари, монах этот лечил меня многократно и вылечивал самые тяжкие мои раны». «Посему будет он в моем войске старшим лекарем, а вы станете его слушаться», — сказал он тоном таким, какому перечить не всякий взялся бы. Врачи лишь поклонились, соглашаясь. «Как тут перечить, если жало мне тебе назначено двадцать две монеты в месяц? А пока идите и осмотрите на предмет хворей всех девок и маркетанток, что с нами пойдут. Больных мне в войске не надобно. Гоните их». Казалось бы, что за дело ему до лекарей? Сказано в контракте иметь двух лекарей. Он и нашел их. Хорошие, плохие, какая ему разница? Что ему за дело до распутных баб? Есть ли среди них чехоточные или часоточные? До опрятности торговок, до чистоты котлов, до свежести мяса, до близости воды для питья и мытья, до нужников солдатских. Контракт выполнил, и ладно. Но дело ему было. По опыту, по своему двадцатилетнему опыту, Волков знал, что все это влияет на силу войска. Он не раз чувствовал на себе и приязнь, и равнодушие командира. По себе знал, за какого командира солдаты будут драться, а от какого разбегутся при первой возможности. И еще ему очень хотелось, чтобы войско его было не хуже, чем войска других полковников, которые придут на осмотр в Нойнсбург. Потому и занимался он тем, чем полковнику заниматься не пристало. Как обычно, уехать в запланированный день кавалер не смог. Пришлось заняться покупкой сменной шестерки коней для полукартауны. Почему самому? Почему Брюнхольд с пруфом не смогли это сделать? Да потому что купчишки местные совсем обнаглели. От злобы на кавалера стали просить за коней вдвое против обычного. И не расписки, а серебро. Ситуацию еще ухудшало то, что купеческие сволочи денно и нощно торчали на дороге у выезда из лагеря, и как только кто-то из старших офицеров показывался, так кидались к нему и начинали размахивать пачками векселей и расписок, требуя серебра или хотя бы ответа, когда серебро будет. И еще они же других купчишек, тех, кто по разумению своему не брал бумаги от фон Эшбахта, отпугивали и не дозволяли им возить всякое нужное в лагерь. Но серебро было сильнее этих крикунов, и все, что нужно, включая шесть сильных меринов, в лагере появлялось. В общем, из-за такой мелочи этих пустых людей кавалеру пришлось задержаться. Но уже на рассвете следующего дня он покинул лагерь, оставив все на попечении Карла Брюнхольда, Арчибальду Сарене и Гаэтана Бертья. Думал уехать тихо, но даже с раннего утра, еще когда роса не сошла с травы, Пара купцов ожидала у северного выезда из лагеря. И, конечно же, они кавалера признали. Один из купцов, на удивление расторопный при своей полноте, кинулся Волкову на перерез, выхватывая из-за пазухи кипа бумаг. «Полковник, полковник, обождите!» Зная, зачем бежит дурень, Волков только пришпорил коня. А толстяк-подлец что удумал, захотел за повод коня кавалера схватить. Уже пятерню свою тянул. «Стойте, Эшбахт!» Орал он, причем тоном не просящим, а требующим. «Стойте!» За попытку схватить коня под усцы руки отсекают, но Волков даже разозлиться не успел. Максимилиан своим конем с прытью налетел на толстяка. Конь знаменосца ударил купчишку грудью, так что тот едва не полетел в полынью. Но устоял, подлец. А Максимилиану всего показалось мало, и он, каблуком, сапога в спину, все-таки сшиб нагло купчишку с ног. Тот полетел, роняя на утреннюю влагу свой берет, расписки и векселя Валера. Так еще и броница стал неугомонной и бронился зло. Может, поэтому проезжавший за Максимилианом ували не поленился, склонился с коня и с удовольствием ожег под лица плетью по жирной шее. Купчишка заорал дико. Стал по дороге кататься и шею чесать, а братья Фейлинги, ехавшие последними, смеялись по-мальчишески весело. Да и Максимилиан с Сувальнем смеялись. И Волков, оборачиваясь, ухмылялся довольный. «По делом, псу, наукой будет. Пусть место свое знает». Да ладно, от лагеря было чуть меньше трех дней пути. Оттуда до Нойнсбурга еще два дня верхом на северо-восток. Пешим, да налегке, до Нойнсбурга дней 10 будет, а в доспехе и с обозом все 12, И это если дороги дождями не размыты. Так что Брюнхольд начал снимать лагерь сразу, как только кавалер его покинул. В дорогу Волков взял с собой всего немного. Деньги, оставшиеся для удобства, поменял на серебро, и оно осталось у Брюнхольда, как и доспех и знамена. С собою прихватил только калеты и перчатки, подшитые кольчугой. Оружие обычное свое. 120 талеров серебром и еще одну вещь. Сию вещицу кавалер не показывал никому. Она лежала в мешке, что был приторочен к луке седла, так как в седельную сумку вещь не влезала. Максимилиан замечал, что когда они останавливались на ночлег в тавернах или трактирах, кавалер тот мешок всегда с собой брал и держал всегда к своей постели ближе, чем держит оружие. Видно, что-то там было важное. Может, Максимилиан и хотел бы узнать, но раз сеньор не делится, не доверяет даже нести это, то пусть так и будет. У кавалера много тайн, много. Может, юному знаменосцу лучше их и не знать. Так они и ехали к Ланну. Агнес встала в тот день поздно. Почти до рассвета занималась она новым нужным зельем — Как ни странно, об этом зелье просил ее никто иной, как старик хирург, что освобождал ее от мерзкого отростка, который досаждал ей. Старик просил ее сам, что было удивительно и даже приятно. Этот седой человек, безусловный мастер своего дела, обращаясь к ней как кровне, просил сделать эликсир, который будет приглушать у его пациентов боль, что истязает их на столе хирургическом, и много после него. «Юная госпожа, возьметесь ли за такое?» — спрашивал он, сидя на том самом месте, где за два дня до этого восседал глупый пирожник. Агнес размышляла, иногда поглядывая на гостя. «Говорят, что цвет Астернакса утоляет боль», — как вариант предлагал хирург. «И цветы Астернакса, и валериан, и мак — все они боль уменьшают», — наконец заговорила девушка. «Мне и самой муки на вашем столе терпеть было невыносимо, еще два дня после этого страдать. Но неизвестно мне пока, не послужит ли настой из этих растений во вред. Ведь крепкий настоя из и убить не сильного человека может». «Вот как!» — удивлялся хирург. «Да, ребенка так сразу убьет, так что все дело в соотношениях и сочетаниях». Она помолчала. «Сделаю я вам кое-что на пробу. Будете своим болезным давать и смотреть, как зелье действует. А уже потом мы подумаем об улучшении». «Вот о том и хотел просить вас, молодая госпожа», — закивал старик. Вот и просидела она с книгами да с ретортами и колбами, забыв про время. Я помнилась только когда небо стало серым, а не черным. Лишь тогда спать пошла. Уже колокола соседнего монастыря собирали братью к послеобеденной молитве. Солнце заглядывало в окно. Девушка потянулась и крикнула. «Собака!» За дверью тотчас заскрипели половицы. Дверь приоткрылась, появилась большая голова в большом чипце. «Звали госпожа». Мы неси», — велела Агнес, откидывая перину. Села на кровати, свесив ноги. «И забери горшок». «Могла бы, дура, помыть его и чистый принести, пока я не проснулась!» Ута схватила ночную вазу и быстро ушла. Девушка встала и, потягиваясь, пошла к зеркалу, на ходу принимая вид темноволосой высокой красавицы с красивыми бедрами и высокой грудью. Подошла, встряхнула пышной копной нечесанных темных волос, и принялась пальцами приподнимать себе скулы, думая, не лучше ли ей будет, если скулы чуть поднять. И тут услышала грохот. Он со двора шел. Неужто эта дура уронила что? Агнес скривила губы. С этой раззявы станется. Но грохот не прекращался. Агнес даже разгневалась, отворила дверь и крикнула. «Эй, дурище, что там у тебя?» И услышала, как по ступеням топают большие ноги Уты, а потом показалось ее перепуганное лицо. «Господин приехал!» — выдохнула служанка с ужасом. «Что? Кто?» — не поняла поначалу Агнес. «Господин приехал!» — все так же волнуясь и с ужасом продолжала Ута. «Ваш господин приехал!» «Господин?» — тут только до Агнеса дошло. «Так что стоишь-то, дебелая, воду неси, платье неси, да быстро, дура, быстро!» Сама девушка кинулась к зеркалу. Ута, Зельда и Игнатий стояли между камином и дверью в людскую. Стояли, дышать боялись. Даже свирепый Игнатий и тот рта не раскрывал. Горбунья подала господину вина в серебряном кубке. Он молча сел во главе стола, в то кресло, в котором обычно госпожа сидела. Взял кубок, попробовал вино. С ним усели за столы его люди. Лишь один громила остался стоять, привалившись к стене у входной двери, плетью по сапогу постукивал. Господин так даже на лицо суров, и люди его воинские по виду все при железе, страшны. Наконец сверху госпожа сошла. Умытая, свежая, в чистом платье, совсем простом, которое не надевала уже давно. Сразу, едва не бегом, кинулась к господину, встала на колени, взяла руку его и поцеловала. А он погладил ее по волосам, по щеке и спросил с усмешкой, ну, ласково. «Дело уже к вечеру пошло, а ты еще спишь, что ли?» «До рассвета не спала», — отвечала Агнес, — вот и проснуться не могла. Он сделал ей знак встать и приблизиться, а затем уже серьезно спросил. Одно ли тебе было не до сна? «Одной, дядя», — так же серьезно отвечала Агнес, называя его дядей. «Раз зовешь меня дядей, так не вздумай меня позорить», — тихо сказал он ей, крепко держа девушку за руку. «Беспокоиться вам нечего. Все у меня хорошо, и имя ваше незапятнанное. Я Чайни Брунхильда», — отвечала она таким тоном, что Волков понял. «Больше на эту тему ничего спрашивать не нужно». «Ладно, а как ты живешь тут без меня?» «Без вас мне тоскливо. Да ничего, справляюсь». Тут она огляделась, и сердце девушки затрепетало. И непонятно, от чего больше. От того, что красавец Максимилиан сидел тут в шаге от нее, от того, что господин еще держал ее за руку, или от того, что в черном мешке кое-что вожделенное лежало прямо на столе рядом с серебряным кубком, из которого господин пил вино. Сразу девица поняла, что в мешке, и, сдерживая волнение, спросила. «Не меня вы проведать приехали? Что за дело у вас, господин?» «Сядь», — велел кавалер. Но сначала вели слогом стол накрывать. С дороги мы. «Игнатий, на рынок беги!» начала давать распоряжение девушка. «Коли не разобрали, так купи свиных ног» капусты кислой купи, пиво, колбас самых дорогих для жарки. Зельда, ута, вы тоже не стойте. Подавайте господам все, что есть лучшего. Она взглянула на Максимилиана. Красавец какой вырос. Она ему уже лишь до плеча достанет. Вид у него надменный. Одежда хоть и пыльная, но хорошая. И руки. Руки не к тачке и не к тесту привычные, а к железу. Сразу видно, это не пирожник, хоть и зубы у него не так белые и ровные. «А молодые господа тоже тут ночевать будут?» — спросила девушка у Волкова. Тот молча осматривал залу. Некогда этот дом казался ему огромным и роскошным. Да когда это было? Можно, конечно, его людей в людской положить, но... Нет, господа ставят тут коней, а сами поживут в соседнем трактире. «Как пожелаете, господин», — отвечала девушка, переводя взгляд с Максимилиана на кавалера и едва заметно краснее при этом. Но красноту эту никто не заметил, так как голодным господам уже подавали еду.